чтобы в минуту отчаяния проложить себе путь на родину. Правительство Эберта, Газе, Шейдемана требовало от армии, чтобы, несмотря на все обстоятельства, военная дисциплина и уголовный кодекс сохранялись в неприкосновенности. Исковно Киева и других военных центров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 Ибо на территории, пылающей России и от Балтийского до Черного морей, стояла еще полумиллионная армия, тридцать шесть астрогерманских дивизий, удаленных от своих государственных границ от шестисот до трех с половиной тысяч верст.